Бывают же хорошие люди. Полынов вышел на берег моря, Далеко за маяк Жонкьер, Чтобы подумать в одиночестве. Был час отлива, И на прибрежном песке Виднелись отпечатки Легкого шага оленя, Оттиск тяжелой лапы медведя. Здесь, в тишине и без людей, Стоило подумать об Аните. У него, господина и повелителя своей судьбы, вдруг обнаружилась госпожа, способная стать его повелительницей. В чем же великая тайна этого внезапного превращения, когда в довольную смешке девичьих губ он уже распознал победу над ним, над мужчиной? Не так далее, стрелки его путей нечаянно передвинулись, и судьба, словно разогнавшийся локомотив, закувыркалась кверху колесами, и вот она, катастрофа, название которой Полынову не хотелось бы произносить. «Куда же делось, мое гордое одиночество?» — спросил он себя и тут же проверил свою память на номере. 23-847-А-835. Опечаленный. Он вернулся на метеостанцию, чтобы взять технические замеры влажности в атмосфере. Сидорадский, сидя над картами, отражавшими районирование одинаковых давлений, сказал, что теплая осень обманчива. Издалека надвигается холодный фронт. Зима на Сахалине в этом году будет очень морозной, а Охотское море подарит нам небывалые ураганы. Как у вас, коллега?» Полынов объяснил. «Влажность воздуха увеличивается, что, несомненно, вызовет сильные перепады в давлении. Но вы, кажется, хотели спросить меня о другом? Вы не ошиблись, коллега. Я действительно хотел бы спросить вас, «Зачем вы завели себе эту девчонку?» Вопрос был сделан в форме достаточно деликатной. «Благодарю», — ответил Полынов, «что вы, в отличие от иных людей, не заподозрили меня в низменных побуждениях. Они-то это мое будущее, и потому я заранее, как ювелир» отграниваю первобытный алмаз до состояния фамильного бриллианта. «Нет», — решительно досказал он, «я не обрел право относиться к ней как к женщине. Еще раз благодарю вас за то, что вы поверили в мою порядочность». «Так кого же вы из Аниты готовите?» «Сейчас она только...» «Захудалая принцесса, но со временем должна стать королевой», невозмутимо ответил Полынов. «У вас какие-то бредовые фантазии». «Возможно», — согласился Полынов, «в мире уже не осталось свободных земель, как нет и вакантных престолов, чтобы посадить на него королевой дикую русскую девчонку, случайно купленную на улице за несколько жалких рублей». Королевства для нее еще не существует, но зато для его престола мною уже готовится прекрасная королева. Сидорадский за долгие годы, проведенные на каторге, наслушался столько всяких ахимей, что даже не счел нужным продлевать этот странный разговор. Полынов тем временем завел тугую пружину психрометра Собираясь выйти на улицу, чтобы взять пробы воздуха в русской жизни, — сказал он, — принято вывешивать объявления о том, что посторонним вход воспрещен, которые подкрепляются созерцанием массивных запоров. Но вчера какие-то пакостники опять проникли в метеостанцию и вылокали спирт из наших приборов. Не пора ли завести сторожа? Давно пора согласился Сидорацкий. Но с этим делом я уже бывал у Бунги, а он выставил меня за дверь, ибо у них на все деньги есть, но сторожей оплачивать нечем. Позвольте, оплачивать сторожа буду я сам. С ваших-то 15 рублей жалования, но если я недавно купил граммофон, значит, деньги у меня найдутся. Заранее прошу вашего согласия, что человек, нанятый мною в сторожа, будет утвержден в должности. — А кто он такой? — спросил Сидорацкий. — Ваш личный друг или интеллигент, страдавшийся на тюремных нарах? — Нет, просто несчастный человек, случайно попавший на каторгу. Недавно он пострадал невинно за других. Не успел Ляпишев отъехать, как Тулупьев и Бунге устроили грызню из-за того, кому ездить на губернаторской тройке. Бунге справедливо указывал, что после губернатора он второе лицо на острове, но полковник уже взгромоздился в коляску. У вас в подчинении гражданская часть, а у меня военная. И побед ждут не от вашей каторги, а от моего гарнизона. Неизвестно, откуда возник сомнительный слух, но сахалинцы теперь всюду говорили, что война с Японией начнется именно 28 сентября. Недоверчивые сомневались. Да с чего вы взяли? И почему именно 28-го? День какой-то нетабельный, не то ни сё. — А вот увидите, — отвечали им, — 28 сентября японцы начнут высаживаться на Сахалине. — Этого нам еще не хватало, — ворчали пожилые чиновники. — Что нам делать-то? Куда вещи вывозить? Я тут, знаете, за пять лет поднакопил всякого. Жалко, если пропадет. Тихо отлетали листки календарей. Вот уже 26 сентября, кануло в лету и 27 сентября, Настал туманный день. Ну что? Где война? Где японцы? Кого нам бить? А вон уже идут. По улице Александровска помахивает тросточкой, весь в черном, словно... Церемонимейстер на похоронах вышагивал консул Кабаяси, а за ним в одинаковых черных цилиндрах торжественно маршировали 15 высоких и здоровущих самураев, которые ласково улыбались. Только теперь узнали, что ночью приходил из Корсаковска японский пароход. С этими вот японцами всю ночь они разгружали из трюмов товары. «Да кто они такие? Чего им нужно?» «Приказчики!» Кабаяси все-таки сдержал свое слово, и 28 сентября не будет никакой войны, зато фирма Сигиура открывает на Сахалине свои магазины. Слизов испытал огромное душевное облегчение. «Ну вот, а что я вам говорил?» Поменьше газет читайте, умней будете. Выдумали какую-то войну с японцами, а у меня дома иная война идет. Жена сорок рублей забрала, пока я спал, чтобы стратить их в Сигиура. Вот самурайка какая!» Сахалинские дамы пребывали в состоянии закупочной эйфории, близкой к помешательству. «Конечно!» – рассуждала мадам Слизова. В кимоно на базар за селедкою не поедешь, но зато в интимных условиях так удобно. И если еще черепаховый гребень в прическе, а при этом распахнуть веер и закрыть им глаза со словами а, «Больше не говорите мне о чувствах, я так устала жить». Каторжницу-фенечку, хотя она и числилась в ранге губернаторской фаворитки, Эти дамы в свой круг, конечно, не допускали. Но она раньше с Лизовой успела побывать в японском магазине, откуда и вернулась злющая, как разъярённая кошка. «Прохиндей!» — говорила она. «Прям как издеваются глоты несчастные!» «Да тюрьме у любого майданщика товаров больше, чем у этой запселой фирмы Сигиура! Чем соблазнить хотели? Булавкой для шляпы? Или консервами из ананасов? Так не на такую напали. Мы уже кое-что видывали».